Глава 13. Ультиматум Большой королевский бал по случаю возвращения Великой Эриол был поистине значимым событием, причем не только в Карелии. В этот вечер, помимо всех представителей высшей аристократии королевства, сюда прибыли даже несколько делегаций из соседних государств. И честь встречать дорогих гостей по иронии судьбы выпала Артуру как принцу и брату королевы, и Каю Модели, как ее первому советнику. Вот так те, кто буквально прошлой ночью выяснял отношения на дуэли, сегодня были вынуждены изображать радушные улыбки и вести себя в строгом согласии с этикетом. И пусть со стороны казалось, что они относятся друг к другу с большим почтением, как добрые друзья, но на самом деле их беседы были очень далеки от дружеских. «И где же фингал, модели?» Тихо поинтересовался Артур, как только от них отошли очередные представители благородного карельского дворянства. Правда, принцу приходилось говорить это с добродушной улыбкой, чтобы никто вдруг не подумал, что отношения между ними, мягко говоря, натянутые. «Ты каким интересуешься?» Вежливым тоном поспешил уточнить Кай. «Тем, что был под правым глазом или под левым?» Артур одарил его коротким злобным взглядом и снова принялся играть роль радушного хозяина. «Обоими», — процедил он сквозь зубы. «Думаю, они бы прекрасно подошли под твой синий галстук». «О, так ты переживал, что без них мой наряд будет казаться неполноценным?» — усмехнулся модели. «Надо же, какая забота! А я уж было подумал, что ты это со зла!» «Правильно подумал!» — прошипел принц, отворачиваясь от толпы гостей. «Особенно второй, который твоя физиономия заработала после слов про рабыню. Ты даже не представляешь, чего мне стоило в тот момент сдержаться и не убить тебя. И, кстати, модели, я все равно этого так не оставлю». «Может, не стоит говорить об этом здесь?» Светским тоном осадил его первый советник и взглядом указал на появившихся в двери сайлирцев. В тот же момент церемонимейстер мейстер звучным голосом объявил имена вновь прибывших, чем привлек внимание всего зала. «Его высочество принц Лирской империи Дэрилан Аркелир и ее высочество Трилинтия Астор Аркелир». Высокий молодой мужчина в черном костюме с золотыми нашивками герборода-аркелирной на пиджаке вошел в зал, поддерживая под локоть чрезвычайно красивую темноволосую девушку. По тому, какими яркими были глаза обоих, модель безошибочно определил в них магов. Причем довольно сильных. А это само по себе уже было совсем нехорошо. Когда прозвучали их имена, Ка инстинктивно напрягся. Он не присутствовал на переговорах, которые закончились всего два часа назад и пока не знал подробностей. Ему успели рассказать лишь то, что прошли они неоднозначно. Перед началом бала его нашел несколько озадаченный Камиль и поспешил поделиться новостями и своими мыслями. По его словам, сайлирцы темнили. Они открыто заявляли, что близкое сотрудничество с Карилией в их интересах, охотно обсуждали вопросы беспошлиной торговли, Даже обещали военную поддержку на случай войны с Вертинией. Казалось, дело идет прекрасно, но когда все было обговорено, принц Дерилан вдруг заявил, что некоторые моменты договора ему необходимо обсудить со своим императором и назначил следующую встречу в их столице с Ебитире через две недели. И именно эта непонятная отсрочка сильно насторожила Камиля, а теперь и самого модели. Но когда принц принцы принцесса остановились перед Каем и Артуром, Лица всех четверых не выражали ничего, кроме строгой сдержанности и почтения. «Ваше высочество!» — учтиво кивнул Артур. «Очень рад приветствовать вас на балу в честь моей дрожайшей сестры!» «И мы очень рады присутствовать здесь!» — ответил принц Сайлирии. Его очаровательная супруга лишь слегка склонила голову в знак приветствия. Артур продолжил. «Разрешите представить вам первого советника Ее Величества и моего друга?» На этих словах Кай едва сумел сдержать усмешку. Кая модели, графа Мордарского». «О, лорд-модели!» — выпалила вдруг принцесса, а на ее отрешенном до этого лице появился искренний интерес. «Мы много о вас слышали!» «Подозреваю, что хорошего в этом было мало», — учтиво ответил Кай. «Ну что вы!» — улыбнулась она. «О вашем отце мы слышали намного больше плохого, чем о вас». Дэрила многозначительно покосился на супругу и даже легко толкнул ее локтем, но она будто не замечала. Сейчас ее всецело поглотило любопытство, которое она не считала нужным сдерживать. «Ваше высочество, вероятно, это не стоит считать комплиментом», — ответил Кай, не в силах злиться на эту девушку. Она казалась ему настолько простой и притягательной, что было совершенно невозможно сдержать улыбку. «Прошу извинить мою супругу», — вмешался сальвирский принц. В ее положении дамам свойственны некоторые вольности. — О, конечно, ваше высочество, не стоит извиняться, — разливался соловьем Кай. — Ваша супруга столь очаровательна, что ей можно простить что угодно. — И она этим очень часто пользуется, — заметил вдруг Артур и сказал это с таким видом, будто знает принцессу не первый год. — Мог бы и промолчать, — игнорируя протокол упрекнула его девушка. — А ты могла бы и поздороваться, — парировал тот. «А я что, по-твоему, сейчас делаю?» – возмутилась принцесса и сама же ответила. здоровую с тобой, лордом Модели, которого, заметь, ты представил как своего друга. А как известно, друг моего друга тоже мой друг». Глаза Кая все же округлились, поэтому он решил вмешаться. «Трил, тише!» – проговорил он, привлекая ее внимание. «Я понимаю, что ты соскучилась по Артуру, но давай пока продолжим соблюдать правила». Она виновато потупила взгляд, но тут же снова приняла чуть на отменный царственный вид. «Господа, прошу простить мне мою несдержанность», — сказала она ровным тоном. «Что вы, ваше высочество!» — поспешил вмешаться Кай, подмечая про себя, что беременность салирской принцессы ни капли не вредит ее чрезвычайной красоте. «Мы прекрасно понимаем, что в вашем положении такое случается». «Да», — кивнула она. «Всему виной энергетические перепады, да и к тому же мне не совсем комфортно в вашем климате. В нашей столице тоже бывает довольно жарко, но до вас и далеко». Вскоре читарки лиров переместилась к другим гостям, оставляя Кая в легком шоке от столь важного знакомства. «Ума не приложу, модели, что в тебе находят женщины?» Иронично произнес Артур, как только они снова остались одни. «Ладно, Эрил, она была тогда молодая и наивна, и даже симпатия Рус вполне объяснима. «Ну как ты умудрился очаровать Трил?» Кай посмотрел на Артура с небывалой иронией и, снова повернувшись к залу, ответил. «Она маг, и мне кажется совсем непростой, а еще ее высочество очень красивая женщина. Я бы даже сказал, что ее красота обжигает», — рассуждал он вслух. «Я слышал, что она последняя из рода Астор, бывших правителей Салирии, и что при дворе она только последние два года». «Ты прекрасно осведомлен, но как это объясняет ее к тебе хорошее отношение?» Продолжал любопытствовать принц. «Просто. Я веду себя с ней открыто, как с равной, легко и доброжелательно. Она это ценит, потому что при дворе любого государства обитают исключительно лицемеры, а ее статус принцессы обязывает не только терпеть подобное, но и улыбаться в ответ. К такому сложно привыкнуть, особенно если большую часть жизни ты провел не во дворце». Артур хмыкнул и, глянув куда-то в сторону, легко дёрнул Кая за рукав. Давай только обойдемся без дипломатических скандалов, проговорил он, понижая голос до шепота. Дэрилан крайне трепетно оберегает свою драгоценную супругу, и ему явно не нравится, как ты на нее смотришь. Не переживай, улыбнулся Кай. Ее сердце принадлежит не мне, да и в моем уже многие годы живет только твоя сестра, но согласись, смотреть на ее высочество одно удовольствие. И думаю, беря в жены такую красавицу, этот он знал, на что себя обрекает. Кай снова нашел глазами сайлирскую принцессу, и, поймав ее взгляд, тепло ей улыбнулся. «Знал», — бросил Артур. «Но одно дело, когда на твою женщину просто смотрят с восхищением, и совсем другое, когда она открыто начинает отвечать на эти взгляды. Не знаю, что на уме утрил, но тебе бы я советовал прекратить эту игру в гляделке». «Ты говоришь глупости, не желал слушать его модели». «Мы просто друг другу интересны, и ничего зазорного в этом нет». «Конечно». Принц иронично хмыкнул и все же заставил Кая отвернуться от Трилинтии. «Только своим интересам ты рискуешь поставить под угрозу подписание договора с их империей». В этот момент церемония объявил объявила прибытие Эриол, и их разговор сам собой сошел на нет. В зале тоже все стихли, готовые приветствовать свою королеву. И стоило ей появиться, какая думать забыла о Сайлирской принцессе ведь сегодня его рус явно превзошла сама себя. Ее величество выглядело шикарно. Облаченное в струящееся платье из синего шелка, подчеркивающее ее тонкую талию и открывающие плечи, она оказалась богиней воды, спустившейся на этот праздник простых смертных. Ее короткие волосы были уложены в сложную прическу, а голову венчала главная корона королевских регалий Карелии. Именно ее передавали в их роду из поколения в поколение. И именно ее возложили на голову молодой Эриол почти десять лет назад. Наверное, Кай так и смотрел бы на нее, не отводя взгляда, если бы не очередное вмешательство Артура. «Эта девушка не должна быть рабыней», – прошипел принц ему на ухо. «И я сделаю все, чтобы она получила свободу». Модель лишь хмыкнул и покачал головой. «Будет любопытно понаблюдать за твоими потугами», – самоуверенно ответил он. «Не обольщайся», – парировал принц. «Рабская связь – явление магическое, а значит, ее можно разрушить». «В том-то и дело, что нельзя», – осадил его Кай. «Она привязывает не тело, как оболочку, а въедается в саму душу, а туда даже менталистам ход закрыт». Артуру прямо вздернул подбородок и посмотрел на модели с открытым вызовом. «И все равно я добьюсь ее свободы, можешь в этом не сомневаться. Пойду на все, лишь бы она перестала быть твоей покорной марионеткой». «Хватит, Артур!» Бросил Кай строгим тоном. «Такие разговоры слишком опасны для того, чтобы вести их при таком количестве свидетелей. Я понял твою позицию. И спасибо, что предупредила о своем намерении ударить в спину». «А как иначе, если мирно договориться не получается? И вообще, ты так и не ответил, где твои фингалы?» «Не думал же ты, что мне не по силам избавиться от синяков на собственном лице?» Отозвался Кай с улыбкой. «Если я не владею шпагой, это совсем не значит, что я не могу быть сильным магом». Рус прошла через огромный зал, почти не глядя на согнувшихся в поклонах мужчин и присевших в реверансах женщин. С царственным видом она остановилась на ступеньках у своего трона, где ее уже ожидал Мордел. Дальше королева поприветствовала своих гостей, выразила радость от того, что они согласились разделить с ней этот праздник и объявила начало бала. По сути, на этом ее миссия оказалась выполнена, и Рус бы с радостью снова спряталась в своих покоях, но сейчас это было невозможно. Следуя протоколу, она опустилась на свой трон, но вдруг заметила направляющегося к ней Кая. Он подошел к первой ступеньке постамента и, учтиво поклонившись, ободряюще ей улыбнулся. «Ваше Величество», — проговорил он, «разрешите пригласить вас на этот танец». Поначалу Рус даже растерялась. Все же ей никто так и не объяснил, имеет ли она право принимать приглашение, или это запрещено этикетом. Но взглянув в сияющие восхищением голубые глаза своего хозяина, Уверенно кивнула. «С радостью приму ваше приглашение, лорд-модели!» Когда ее чуть подрагивающие пальцы оказались в его руке, а другие пары вокруг расступились, образуя свободное пространство, королева неожиданно усмехнулась и прошептала, наклонившись к ухукая. «Тем более, что вряд ли меня рискнет пригласить на танец хоть кто-то еще!» Он улыбнулся и, встретившись взглядом с ее горящими синими глазами, добавил. «Если вашему величеству будет угодно, я готов танцевать с вами хоть весь вечер». «О нет, не стоит. Не думаю, что меня хватит больше, чем на пару танцев». Они закружили по залу, постепенно забывая о присутствии здесь других людей. Кай держал в объятиях свою королеву, все больше уверяясь в мысли, что, несмотря на договоренность с морделом, никогда никуда ее не отпустит. Просто не сможет. А Рос млела в его руках понимая, что испытывает к своему хозяину не просто сильную симпатию, что ее чувства намного глубже и сильнее. Для нее Кай был солнцем, в чьих лучах она была готова греться вечность. И пусть он иногда обижал ее, но ведь и небесное светило не всегда ласково. Бывает, оно жжет планету так безжалостно, что гибнут целые поля, а люди мучаются ожогами. Но даже после этого жизнь без солнца для них невозможна. Мелодия закончилась так неожиданно, что Рус не успела вернуть на лицо привычную маску холодного безразличия. И пусть другие не заметили, но стоящий рядом Кай успел рассмотреть мелькнувшие в ее взгляде эмоции. И там было столько почти слепого обожания, что он оказался не в силах сдержать довольной улыбки. Ведь теперь он окончательно уверился в своей победе. Она любила его, больше он в этом не сомневался. А значит, в его руках, наконец, появилась самая прочная ниточка влияния на королеву и политику страны, гораздо крепче и эффективнее любых рабских связей. О своих чувствах к собственной рабыне он старался не думать, ему оказалось достаточно уже того притяжения, что ощущалось между ними, а о причинах этого явления он знать не хотел. Всего лишь вчера ему сообщили, что его любовь к Эрилл была взаимна, Всего лишь вчера он не представлял, как сможет жить, зная, что упустил. Роз же являлась для его измученной души настоящим бальзамом. Рядом с ней ему становилось легче, а мысли о погибшей королеве отступали назад. Но он до сих пор любил Эриол и даже не надеялся, что хоть когда-нибудь сможет это изменить. Далее вечер проходил по привычному сценарию. Большую часть времени Рос сидела на троне, наблюдая, как веселятся ее гости. Иногда к ней присоединялся Артур, чей малый трон стоял рядом с ее. Периодически подходил Кэрри, который почему-то был крайне чем-то озадачен. Кай станцевал с ней еще несколько танцев, и теперь о чем-то беседовал с министром торговли. Королева же откровенно скучала, и уже собиралась поинтересоваться у Мардела, как долго ей еще нужно находиться здесь, чтобы никого не обидеть. И именно в этот момент услышала обращенный к ней красивый мужской голос. «Ваше Величество!» Проговорил стоящий перед ней сайлирский принц. «Разрешите пригласить вас на танец?» Она легко улыбнулась, как исследовала леди ее статуса, и на миг задумалась, а стоит ли соглашаться. Но и отказать столь важному гостю не могла, поэтому лишь кивнула и приняла протянутую ей руку. Голубые глаза принца удовлетворенно блеснули, а на губах появилась загадочная улыбка. Девушка улыбнулась в ответ, отмечая про себя, что вблизи лорд Аркелир еще красивее, чем ей показалось ранее. Еще во время переговоров, за которыми они провели довольно много времени, Рус отметила его необычно притягательную внешность, настолько идеальную, что она казалась ненастоящей и даже странно отталкивающей, будто сама по себе несла страшную угрозу. «Неужели вы решили оставить свою принцессу ради танца со мной?» Поинтересовалась Рус, как только заиграла музыка, и они закружились в неторопливом вальсе. Королева задала этот вопрос не случайно, ведь днем, во время встречи с их делегацией, принц не отходил от своей супруги ни на шаг, да и на балу они все время держались вместе. Оно и понятно, ведь трилинтия была уже на пятом месяце, и, как пояснил Артур, беременность проходила для девушки тяжело. Трил слишком устала от танцев, да ее есть кому развлечь. Сказав это, Дэрилан красноречиво покосился в сторону распахнутых дверей в сад. Рус проследила за его взглядом и с удивлением обнаружила принцессу, покидающую зал в компании Кэрри и Кая. «О, тогда можете не волноваться», — ответила королева. «Ее высочество в надежных руках? Не сомневаюсь в этом». Мелодия стремительно набирала темп, заставляя пары кружиться все быстрее, и партнером по танцу стало не до разговоров. Но когда музыка снова полилась медленно и плавно, Дэрилан заговорил вновь. «Ваше Величество, я понимаю, что данное мероприятие не располагает к обсуждению серьезных тем, но все же хочу задать вам один вопрос». Начал он, глядя в глаза девушке. «Мне крайне важно узнать ваше отношение к такому явлению, как... рабство». Последнее слово было сказано настолько серьезным тоном, а взгляд голубых глаз мужчины казался столь пронзительным и холодным, что Руз вздрогнула. В то же мгновение она четко осознала одну истину – он знает о ее метке. Непонятно откуда, неизвестно как, но знает. И тем не менее, она смогла остаться совершенно спокойной внешне. Ни один человек, даже сам сайлирский принц, не смог бы сейчас сказать, что королева нервничает. А ведь на самом деле внутри она дрожала от страха. «Мне известно, что в вашей стране рабство отменили больше 20 лет назад, когда императором стал ваш отец», — ровным тоном проговорила она. «Я посвятила много времени изучению вопроса отказа от использования рабского труда в других государствах. Сейчас у меня есть несколько законопроектов, принятие которых позволит искоренить это и в нашем королевстве. И, отвечая прямо на поставленный вами вопрос, скажу честно, я ненавижу рабство». «Очень рад это слышать». Он легко улыбнулся и снова покосился на выход из зала. «Я имею полномочию утверждать, что если вы все же решите упразднить в своем королевстве легальную торговлю людьми, мы готовы будем оказать вам любую поддержку». «Благодарю, Ваше Высочество», — ответила Рус. «Надеюсь, что в скором времени вопрос рабства в Карелии будет решен. В таком случае буду рад обсудить это подробнее во время вашего визита в Сиби-Тир», — учтиво добавил принц, умело ведя свою партнершу в танце. «На самом деле мы, так же, как и вы, заинтересованы в установке крепких дружеских отношений между нашими странами и искренне надеемся, что нам легко удастся разрешить все спорные вопросы». Мелодия подошла к концу. Принц легко поклонился, королева изобразила Книксон и подала ему руку. «К моему сожалению, вы так и не озвучили те моменты, которые удерживают вас от подписания соглашения», изрекла ее величество, поворачиваясь к своему кавалеру. Дэрил, он проводил ее до возвышения, на котором стоял трон, и снова поклонился. «Их несколько, но я не считаю правильным обсуждать их здесь. Если вашему величеству будет угодно, мы могли бы прогуляться в сад и там обговорить все нюансы», — предложил он. Но Рус слишком напрягала его общество, а перспектива остаться с Алирским принцем один на один по-настоящему пугала. Поэтому, несмотря на важность этого разговора, она ответила отказом. «Боюсь, что сейчас не самое подходящее время для прогулки», — сказала она. «Да и мне нужно уделить внимание другим гостям. Быть может, мы снова организуем встречу завтра, после завтрака?» «К сожалению, утром мы отбываем обратно», — ровным тоном произнес принц. «Но я понимаю вашу занятость, и поэтому с радостью озвучу суть наших претензий вашему советнику. Думаю, он сможет решить все спорные вопросы, не тревожа вас по пустякам. Это будет прекрасным решением, ваше высочество» ответила Рус с искренней улыбкой. «В таком случае будем с нетерпением ждать вас в нашей столице, а сейчас разрешить откланяться». После ухода Дэрилана в мыслях Рус воцарилась сущая неразбериха. С одной стороны, не произошло ничего страшного или странного. Она ведь всего лишь станцевала с ним один танец, да обменялась парой фраз, пусть и на такую важную тему. Но вместе с тем ее преследовало ощущение полного краха. Она видела в глазах принца недоверие. Причем не верил Дэрилан именно ей. Возможно, он на самом деле разглядел ее рабскую метку, хотя Кэрри утверждал, что это под силу только очень талантливому менталисту, коих было крайне мало, но на всякий случай ее медальон, изготовленный все тем же учеником Верховного Мага, так тщательно маскировал ауру, что увидеть правду становилось совершенно невозможно. Рус раз за разом прокручивала в голове эту информацию, но легче ей не становилось ведь стоило вспомнить обвиняющий недоверчивый взгляд сайлирского принца, как мысль о том, что он все знает о ее обмане, возвращалась вновь. И как назло, рядом не оказалось никого, способного успокоить и поддержать. Кэрри и Кай развлекали принцессу прогулкой по саду, Камиль активно общался с группкой молодых леди и был так этим увлечен, что, казалось, забыл обо всем на свете. Артур в компании все того же Дэрилана тоже направился в сад, и даже Мордел куда-то исчез. Итак, на этом масштабном балу, устроенном в ее честь, несмотря на толпы разодетых гостей, Рус осталась совершенно одна, что только сильнее расстроило девушку. А спустя еще четверть часа она поднялась и тихо покинула зал в сопровождении капитана-стражи и двух его подчиненных. На этом королевский бал для нее был закончен. Но кое-кому в этот самый момент было куда хуже. Когда Кай заметил прекрасную трилинтию, весело болтающую о чем-то с Кэри, он просто не смог удержаться и не подойти. К его удивлению, принцесса поприветствовала его теплой открытой улыбкой и пригласила присоединиться к их беседе. А обсуждали они с учеником Морделла перспективу открытия в Иргоне магической академии. Ведь сейчас в их стране было всего одно подобное учебное заведение, и располагалось оно почти на самой границе. «Вот у нас Холт находится в самом центре столицы», — говорила ее высочество, «что позволяет императору принимать активное участие в жизни столь важного для страны учебного заведения». «Да, мы наслышаны об этой вашей академии», — отозвался Кэрри. «И я согласен с вами, что нечто подобное просто необходимо Иргону, как и всей Карелии. Спешу заметить, что нашим советом уже принято решение о начале строительства», — добавил Кай. «Очень рада это слышать», — улыбнулась ему принцесса. «Думаю, мы даже могли бы предоставить вам несколько профессоров для организации работы вашей академии». «О, это было бы замечательно!» Заметив, что Дэрилан пригласил королеву на танец, Трилинтия вдруг выразила желание прогуляться по саду. Естественно, оба ее кавалера тут же предложили составить ей компанию, и девушка с благодарностью приняла это предложение. Они бродили по аллеям, беседуя на всякие отвлеченные темы. Трил искренне восхищалась фигурными кустарниками и причудливой формой дорожек, и даже попросила показать ей знаменитый королевский фонтан, который располагался довольно далеко от самого дворца, но отказывать ей не стали, и вся их компания двинулась вглубь сада. «Мне очень нравится у вас», — призналась принцесса. «Здесь так красиво, так тепло, но Сибитир все равно мне роднее». «Это и понятно, ваше высочество», — мягко согласился Кай. «Там ваш дом, там ваша семья». «Можете называть меня просто Трилл», — высказала девушка. «И дом мой совсем не там. Мы с Дерри не живем во дворце». «Тогда зовите меня Кайм», — с улыбкой предложил модели. «А господина Кертона вообще, кроме вас, никто так не называет». Он кинул на хмурого парня насмешливый взгляд и добавил. «Я, признаться, до сегодняшнего дня и не знал его полного имени. Для всех придворных он просто Кэрри». Принцесса с улыбкой посмотрела на своего второго кавалера. «Кэрри, я слышала, вы являетесь близким другом королевы», — начала она. «Да, ваше высочество», — отозвался он. «Не надо, просто Трилл», — попросила она. «Хорошо, трил, согласился Кэрри. «Да, вы правы, я считаю королеву и Артура своей семьей». «Скажите, Кэрри, а вам не показалось, что после своего возвращения ее величество стало вести себя странно? Может, она совершала какие-то поступки, которые раньше ей были абсолютно свойственны? «Нет, Эрел, как всегда, в своем репертуаре», – спокойно ответил он, подозревая, что принцесса не просто так коснулась этой темы. «Разве что не помнит почти ничего из своего прошлого. Мы надеемся, что со временем ее память восстановится. Но могу вас уверить, что управлению страной ее ни дуг ни капли не мешает». «Это очень радует», – участливо заметила Трелинтия. «Мы готовы предоставить вам наших лучших лекарей, чтобы помочь ей вылечиться». «Спасибо, вот только я не думаю, что это поможет, но мы благодарны вам за предложение», вежливо отказался Кэрри, в котором все сильнее укреплялись нехорошие подозрения. Стоило им добраться до фонтана, и внимание всей компании привлек звук шагов. Когда же из раскидистого розового куста показался Артур в компании хмурого сайлирского принца, внутреннее чутье Кэрри забило настоящую тревогу. «Господа», — поприветствовал их Дэрилан, протягивая руку своей супруге, «Разрешите забрать у вас мое самое бесценное сокровище?» Трилла улыбнулась и юркнула к нему под бок. Она выглядела такой довольной, будто за недолгое время их разлуки успела по-настоящему соскучиться. «Ее высочество оказало нам огромную честь этой прогулкой», — проговорил модель, глядя на девушку. «Мы с Кэри были рады показать ей этот прекрасный фонтан». И тут Кай обратил внимание на то, что Артур повернулся к ним спиной, И судя по его странной жестикуляции, в этот момент принц занимался установкой безмолвия, А значит, все они собрались здесь далеко не просто так. Он поймал на себе понимающий взгляд Кэрри, который тоже заметил неладное, и снова повернулся к Дерелану: «Да, господин советник, мне есть что вам сказать, и эта информация не предназначена для посторонних ушей», отозвался сайлирский принц, правильно расценив его взгляд. Готово, сообщил Артур, становясь рядом с читой аркелиров и будто подчеркивая этим, на чьей именно он стороне. Кай недобро усмехнулся и посмотрел на него, как на предателя. Итак, начал Кэрри, который уже понял, что у них настоящие неприятности. Ваше высочество, мы готовы вас выслушать. В таком случае я начну. Дерриланд проводил трил клавочки, но сам присаживаться не стал. Он снова повернулся к собравшимся и продолжил. «Вам известно, что мы перенесли подписание соглашения между нашими странами, и, думаю, вы понимаете, что у этого решения есть веская причина. Подозреваю, что сейчас вы нам ее озвучите», — бросил Кэрри, скрестив руки на груди. «Именно», — кивнулся Элирский принц. «Несмотря на то, что этот договор важен для нас не меньше, чем для вас, а по большинству пунктов нами достигнуто полное согласие, есть одна причина, по которой этот документ до сих пор не подписан. Очень любопытно узнать, какая» добавил Кай, зеркально повторяя позу ученика мордела. «Все просто», – развел руками Дэрилан. «Мы не можем сотрудничать со страной, на чьей королеве стоит рабская метка». И все это было сказано таким спокойным голосом, что Модели даже не сразу осознал, о чем именно говорит принц, а когда понял, даже не нашел, что ответить. Зато Кэрри отреагировал на это заявление лишь легкой усмешкой и посмотрел Аркелиру прямо в глаза. «Это не так», – сказал он уверенно. «Вас дезинформировали, потому что такое невозможно в принципе. Во-первых, маг не может быть рабом, а Эрил – один из сильнейших водных магов королевства. А во-вторых, королева наделена полномочиями освободить отметки любого раба в своей стране. То есть себя она бы уж точно освободила, что только доказывает абсурдность ваших слов». Дэрилан выслушал его спокойно, но стоило Кэрри закончить, как лицо принца напряглось, а в глазах появилось раздражение. «И тем не менее метка есть», — заявил он. «Ее нельзя увидеть, в этом вы правы, но вот почувствовать можно, и причем только если точно знать, что ищешь. Поэтому могу с уверенностью утверждать, что ваша королева является чьей-то рабыней, а из этого выходит очень много неприятных выводов». «То есть вы утверждаете, что ее величество не Эрил?» — сдержанно уточнил Кай, глядя на Дэрилана с вызовом. «Я ничего не утверждаю», — ответил тот. И более того, ни в коем разе не собираюсь лезть в ваши внутренние дела. Но подписывать соглашение со страной, чья правительница является бесправной марионеткой, не стану. Именно поэтому, господа, я даю вам эти две недели. Мне не важно, кто ее хозяин и как вы убедите его отказаться от такого рычага власти, но договор будет заключен только в том случае, если рабская метка исчезнет». Повисла тишина. Теперь даже Кэрри было сказать нечего. Принц выразился предельно ясно а остальное предстояло решить им. «На этом мы закончим», — добавил Аркелир, протягивая руку своей супруге и помогая ей подняться с лавочки. «Остальное, господа, уже не мои заботы, хотя мы все прекрасно понимаем, что без нашей поддержки Карелия очень скоро будет окутана покрывалом войны». Он уже развернулся, чтобы уйти, но тут его окликнул Артур. он, постой!» Он в два шага догнался Элирца и остановился перед ним. Выражение растерянности на лице брата королевы было столь красноречиво, что не требовало никаких слов. «Прости, Артур, но я не могу поступить иначе», — официальным тоном ответил ему Дэрилан. «Интересы страны превыше всего». «Но ты же обещал, что поможешь мне», — возмутился молодой принц. «И я помогаю. Поверь, это самая лучшая помощь, которую я могу тебе оказать». И ушел, уводя за собой необычно молчаливую трилл. А Артур был так подавлен и растерян, что даже не подумал, какая расправа ждет его дальше. И пусть Кай сразу догадался, кто именно мог сообщить Дерелану о рабыне, ведь сайлирский принц явно знал о метке и искал ее целенаправленно, только для того, чтобы получить подтверждение. А Артур своей поистине детской глупостью и обидой только подтвердил эти догадки. «Знаешь твое высочество?» – бросил Кай ему в спину, как только сайлирцы скрылись из вида. «Ты идиот! Круглый, полный придурок!» Его голос постепенно повышался и буквально звенел от злости. «Ты хоть понимаешь, что своей глупостью подставил собственную страну, предал всех нас, и что теперь будет с РУС?» «Все разрешится в наилучшем виде, если ты просто ее освободишь», — бесцветным тоном ответил Артур. «Вот только я этого не сделаю! Ни за что!» — прорычал моделия. «Да как ты себе представляешь рабыню на троне, причем без контроля? Она меньше месяца играет эту роль, и сама не справится. Кто знает, что может взбрести в ее голову, если она неожиданно получит свободу? Вдруг она просто сбежит?» «Не сбежит», — бросил принц. «А вот я в этом не уверен», — парировал Кай. «Как это ни странно, но я согласен с модели», — добавил Кэрри. «Правда, у него были свои причины оставлять Эриол рабыней, но о них другим знать не нужно». «Рус слишком рано становиться самостоятельной, она...» Он осекся и схватился за голову, а потом посмотрел на Артура и добавил, «Ты правда идиот! Спасибо богам, что у нас есть Рус, потому что с таким королем, как ты, Карелию ждал бы полный крах». Более наивного и глупого поступка я просто представить не могу. Ведь это ты сказал Сайлирцам прометку. Ты фактически подставил всех нас, и Рус в первую очередь. Ведь ты даже не подумал, что будет, если они решат проверить, а настоящая ли у нас королева, а... Кэри подошел к нему вплотную и, глядя в глаза, добавил. Если обман раскроется, ее казнят, и в этом тоже будешь виноват ты. Маг отвернулся и снова посмотрел на напряженного моделия. «Я не хотел!» – выкрикнул Артур. «Я не думал, что так выйдет. Мне просто было важно освободить ее!» «Идиот!» – прошептал Кэрри, качая головой. «Ничему тебя жизнь не учит. Ты всегда убегал от проблем, и Исериал. Вместо того, чтобы понять ее, предложить помощь, ты просто отвернулся, закрывшись своей обидой, а сегодня лишь подтвердил, насколько ты глуп и эгоистичен. Я хотел как лучше!» – пытался оправдаться принц. «А сделал только хуже!» – прошептал Кэрри. «Нет никакой рус!» — выпалил мак, оборачиваясь к брату королевы. «Нет, и не было! Забудь это имя! Есть только Эрел, а ты предал ее!» «Не говори так!» — голос принца почти срывался. «Но ведь это правда. Ты сдал ее с потрохами. Спасибо, хоть имя ее хозяина не назвал!» — иронично бросил Кай. «По твоей милости мы все по уши в неприятностях!» Артур сник и виновато опустил голову. «Я все исправлю!» — сказал он, переводя взгляд с Кая на Кэри и обратно. Я поговорю Стрил, она сумеет убедить Дерелана отменить это условие. Нет, ты правда, дурак, закатил в глаза Модели. Пойми же, Аркирир предельно ясно озвучил свою позицию, и ни за что не пойдет на попятную. Договор с Айлирией будет подписан только в одном случае, если метка исчезнет. Так сними ее, попросил принц, глядя на кая с настоящей мольбой. Давай, модели, проси, что хочешь, я готов на все, чтобы спасти Карилию и. Нет, уверенно бросил тот. «И не надейся, что я передумаю. Поэтому лучше нам всем поискать надежный способ скрыть метку». «Она и так максимально скрыта», — отозвался Кэри. «Ее нельзя ни увидеть, ни почувствовать. Вся проблема в том, что он знал, что ищет. Все, что он ощутил, это лишь отголосок подавляющей чужеродной магии, а других доказательств ему уже не понадобилось». «И что нам теперь делать?» — обреченным тоном спросил Артур. «Не знаю». Раздраженным бросил Кай, решительно направляясь к светящемуся вдалеке дворцу. Могу сказать лишь одно. На поиск выхода из этой крайне неприятной ситуации у нас есть две недели. И ушел. Проводив его взглядом, Артур устало опустился прямо на плитке, которыми была вымощена аллея, и обреченно выдохнул. «Боги, Кэрри, что я наделал?» – простонал он, хватаясь руками за свою непутевую голову. «Я же не знал, что так будет!» «Пора взрослеть», – ответил ему маг. «Нужно хоть иногда включать голову и думать не только о себе и своих желаниях. «А еще и о своей стране. Ты же принц. В твоих руках власть и судьбы миллионов подданных. А сегодня своим глупейшим поступком ты фактически поставил их под удар. Ведь если Рус останется рабыней, то Сайлирия не станет нам помогать. И тогда война с Вертинией неизбежна, а мы ее не выиграем». «Но должен же быть выход!» – с надрывом выпалил Артур. «Сейчас, когда перед ним открылся весь ужас ситуации, он в полной мере ощутил истинные масштабы своей ошибки». «Клянусь, Кэрри, если мы выберемся из всего этого без потерь, я больше не стану сбегать от ответственности и своих обязанностей. Буду помогать ру...» Он осёкся, вспоминая браваду друга касательно имени их королевы, и тут же поспешил исправиться. «Эрел, да, я стану учиться у нее и у тебя...» «Знаешь, Артур...» Голос Кэрри прозвучал тихо и как-то обреченно. «Есть один способ избежать войны и получить поддержку Салирской империи». «Так значит, надо действовать?» воодушевился принц. Мы ведь не можем сейчас воевать, это даже я понимаю. Тогда ученик мардела вдруг улыбнулся, но в его улыбке было столько обреченности, что Артуру стало не по себе. Способ-то есть, сказал молодой маг, но, боюсь, он будет стоить мне жизни.